Бет ощущала себя лишней. На нее обращали внимание не больше, чем скажем на стол или стол. Конечно с одной стороны она могла это понять, люди спасшие их с полом профессионалы и скорее всего они не горят желанием, чтобы кто-нибудь подавал им советы. Но с другой стороны она знает станцию, оборудование и эти знания могут пригодиться, ведь что ни говорите, а ситуация складывается не очень-то приятная. К тому же одна рука у нее действует, и Бет вполне прилично обращается с оружием. Она слышала перепалку Бредли с Херигином, но не стала вмешиваться по вполне понятной причине. Собственно, девушка не знала, какая позиция ей ближе. У полицейского все было оправдано с точки зрения логики, но Бредли хотел спасти вероятно гибнущих людей. В смысле человечности порыв ФБР-овца больше устраивал Бет. Наверное, этим-то профессионалы и отличаются от обычных людей, подумала она. Именно своим умением действовать рассудительно даже в таких ситуациях. Подходить к своей задаче не с точки зрения человечности, а с позиции того, насколько их действия могут помочь или навредить, какие последствия они повлекут. Реакции, адекватные с точки зрения обычного человека, не всегда хороши для профессионального полицейского. Бет вздохнула и прикрыла глаза, пытаясь оценить создавшееся положение. Что же дальше? Предположим, Датчу и Вульфу удастся найти трос. И что тогда? Как можно использовать то, что им известно? Перерезать трос? Вряд ли это возможно. Хищник не стал бы его оставлять, если бы боялся каких-нибудь действий со стороны людей. По крайней мере, с тем инструментом, который есть на станции, нечего даже и пытаться. Хлопнула дверь, Бет открыла глаза, повернула голову и увидела дача. Тот прошел к стойке и принялся стягивать куртку. Девушка заметила рваный клок на боку. «Ну что?» – хрипло спросил Брэдли. «Где Вульф? Почему ты один?» «Вульф погиб», – коротко сказал дач «Я хотел ему помочь, но не успел». «Я так и знал!» – выдохнул злофа Бейровиц. «Я так и знал, мать вашу! Он хотел помочь и не успел!» Чем же ты занимался? Чем был так занят? Негр напрягся, его огромные плечи выдвинулись вперед, маленькие черные, похожие на маслины глаза буравили дача, и в них играл неприятный огонек. Голландец не счел нужным отвечать на выпад. Он спокойно стянул свитер, открывая вымокшую от крови рубашку. Расстегнув пуговицы, дач снял ее и обнажил торс. Настолько здорового парня Бет видела впервые в жизни. Даже Херриган присвистнул. Настоящая гора мускулов, но не уродливых, как это часто случается, а упругих и красивых. Возможно, дач и выглядел немного тяжеловатым, но это было чисто внешнее впечатление. «У вас есть аптечка, мисс?» Он повернулся к Бет и так и внула. «Да, я делала перевязку полу, она в столе». Дач спокойно извлек из стола небольшую черную коробочку и протянул ее полицейскому. «Перевяжи меня, напарник». Порез на правом боку здоровяка кровоточил, хотя в общем опасности не представлял. «Ты слышал, что я спросил?» – вдруг взревел Брэдли. «Чем ты занимался, когда эта тварь убивала Вульфа?» Дач невозмутимо присел рядом с Херригеном, и тот начал накладывать марлевый тампон. «Черт возьми, он издевается над нами!» – Брэдли обернулся к Гарберу. «Этот говнюк издевается!» «Помолчи!» – оборвал его тот. «Вам что-нибудь удалось найти, Дач?» «Да, я нашел трос, по которому хищник перемещается по станции». Дач обращался к Гарберу, совершенно игнорируя Брэдли, а негр тем временем заводился все больше. «И еще мне удалось пострелить его самого». «Вы ранили хищника?» – недоверчиво спросил Гарбер. «Я не сказал, ранил. Выстрелом ему перебило трубку на шлеме, через которую этот выродок получает смесь, кислород или бог уже знает, чем он там дышит». «Ему понадобится какое-то время для того, чтобы залатать свой костюмчик». Дач посмотрел на наложенную Херригеном повязку и начал одеваться. «У нас есть какое-то время. Думаю, не очень много, но есть. В течение которого мы можем перемещаться по станции свободно, не боясь, что этот урод поджарит нас своей пушкой. Нам нужно придумать какой-нибудь план, чтобы обезвредить хищника». «Поймать?» – спросил Гарбер. Дач покачал головой. «Убить». «Если вы до сих пор думаете, что удастся взять его живым, то это самое большое заблуждение в вашей жизни». «Хорошо, предположим, вы правы и другого варианта нет», – Гарбер кивнул, соглашаясь. «Предположим, хотя у меня на этот счет свое мнение. Но ладно, пусть будет по-вашему. Что вы предлагаете?» Полицейский и голландец переглянулись. «Нужно устроить ему ловушку прямо на крыше». Дач натягивал свитер и голос его звучал глухо. Можно заложить взрывчатку, сделать небольшую бомбу из запалов. Подобную штуку я проделал в Камбодже. А если это не сработает, запал вылетит или еще что-нибудь, что тогда? Ток вдруг осенила Бет. Можно попробовать ударить его током. Подвести два контакта от силовой установки к тросу и когда он станет перебираться по нему, включить рубильник. Все четверо внимательно ее слушали и девушке это польстило дать что-то обдумывал а брэдли вдруг нервозно сказал ничего не выйдет сколько времени нужно этой твари чтобы проделать весь путь а секунда две кое-кто видел с какой скоростью хищник движется не так ли шефер да согласился тот секунда от силы полторы мы не сумеем даже добежать до рубильника нет это не годится стоп. Бет лихорадочно пыталась найти какой-нибудь выход из положения. Ей нравился этот план, и она не собиралась так просто от него отказываться. «А что, если поставить наблюдателя на улице? Он подает знак, кто-то включает ток, и все, дело сделано?» «Нет», – включился в разговор Хериган. «Хищник видит в инфракрасном спектре. Человек для него тепловое пятно. Он заметит наблюдателя быстрее, чем тот успеет сосчитать до одного. И тогда уж... Не хотел бы я быть этим парнем». «Да», – согласилась Бет. «Ладно, Гарбер покосился на полицейского. А если устроить ему на крыше ловушку? Подождать, пока он перелезет на техноблок и расстрелять его в упор из пулеметов?» «Ерунда», – отмахнулся Херриган. «Прежде чем мы причиним ему хоть какой-нибудь вред, хищник уже раз десять успеет перестрелять нас всех и убраться на метеовышку». «А через ледяную стену он тоже может видеть?» – спросила Бет. «Можно устроить укрытие из снега для наблюдателей?» «Пожалуй», – Дач прищурился. «Значит, два провода на трос и наблюдатели в укрытие. Как только хищник начнет перебираться, они подадут сигнал. Кто-то включит рубильник. Будем надеяться, что это сработает». «Теперь, сколько времени до прилета спасательной группы?» «Три часа», – Гарбер взглянул на часы. «Может быть, чуть меньше». «Хорошо», – Дач вновь обернулся к девушке. «У вас в техническом блоке стоят вездеходы. Они в порядке?» «Гризли, да, но транспортный барахлит. Он едва не сорвался в расщелину и что-то там случилось с двигателем. Вообще-то Джеймс до того, как...» Она замялась на секунду, но быстро взяла себя в руки. «До того, как сошел с ума. Говорил, что он двигается, едет. Только двигатель может отказать в любую минуту». «Ага. А что это за расщелина?» – поинтересовался голландец. Примерно полторы мили отсюда, как раз, где заканчивается ледник, Бет взглянула на него. Уэлч послал нас туда проверить причину подземных толчков. Раньше щели там не было, поэтому мыл ее и не заметил. Нам еще повезло, что вездеход совсем не провалился. Тогда бы мы все погибли. Подбородок девушки затрясся. Раньше погибли бы. Может быть, это было бы лучше. Может быть. Я думаю, мы поступим так, начал дач. Попробуем проделать штуку с током и как запасной вариант оставим вездеходы. Если не удастся убить хищника, то по крайней мере, надеюсь, это оглушит его. В таком случае отступаем к вездеходам и попытаемся вырваться отсюда. Да, но если он так просто подбил нашу машину, то остановит и гризли. Для него это не проблема. Гарбер покачал головой. Нет, так дело не пойдет. Разумеется, но первым поедет транспортный вездеход, пояснил дач. Хищник попытается остановить его, но ему понадобится время, чтобы оценить обстановку. Предположим, мы подожжем технический блок. Тепловой фон будет очень сильным. Первый транспортер пройдет не через ворота, а через заднюю стену. За ним гризли. В первой машине будет сидеть всего один человек. Всего один. Гризли под прикрытием пожара откатывается за стену жилого блока. Хищник его не может увидеть и решит, что мы все сидим в транспортном вездеходе. «Так, а дальше?» ФБРовец внимательно наблюдал за ним. «Дальше что?» «Дальше, возможно, несколько вариантов. Но мне кажется, что этот урод попытается догнать и подбить машину». «Ну, предположим», – вдруг вступил в разговор Брэдли. «Он погонится, ну и что? Долго это будет продолжаться?» «Нет», – обернулся к нему Дач, до да расщелины. Самое главное – создать у хищника иллюзию, что в машине сидят люди». Если все время маневрировать, то, возможно, удастся заманить его туда и сбросить вниз. «Вы считаете, что это у вас получится?» – спросил Гарбер. «Нужно попробовать», – пожал плечами голландец. «По крайней мере, я не вижу другого выхода». «Ладно, допустим. Но как вы хотите провернуть этот обман с людьми, сидящими в кузове?» – спросил Брэдли. «Так же, как и раньше, при помощи спальных мешков. Нужно лишь укрепить их на стенах вездехода». Ровный сильный источник тепла введет его в заблуждение. Фигур он не увидит, конечно, но скорее всего решит, что это какая-то уловка с нашей стороны. «Это сработает?» – Гарбер задумчиво покусывал нижнюю губу. «Должно сработать». «Окей, давайте решим, чем нам заниматься в первую очередь». ФБР вновь почувствовал себя достаточно уверенно. «Пришла пора командовать, а в этом он понимал лучше всего».